«Что ж с тобой делать? Оставь!» И Алёша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха-мать. Старший сын, женатый простого воспитания, с отцом в деле был. И другой сын, ученый, Кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали. И он жил дома. Да еще дочь, девушка, гимназистка. Сначала Алешка не понравился. Очень уж он был мужиковат и одет плохо.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 и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтит из жалования. Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове-лошади, поил их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 Сказала она, ударив его ручником по спине. «Отчего ж не пойти?» На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устине. И ей не понравилось это. «Забеременеет. С ребенком. Куда она годится?» Она сказала мужу. Хозяин отдал деньги Алексееву отцу. «Что ж, хорошо живет мой-то?» Сказал мужик. «Я говорил. Безответный». «Безответный-то безответный, до безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану, нам это неподходяще. «Дурак, дурак, а что вздумал?» — сказал отец. «Ты не думай, я прикажу ему, чтоб он это бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путный, а ты что задумал?» — сказал отец. «Да я ничего. Как ничего? Жениться захотел? Я женю, когда время подойдет. И женю на ком надо, а не на шлюхе городской». Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся. «Что ж, это и оставить можно». «То-то». Когда отец ушел, и он остался один с устиней, он сказал ей. Она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном.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 Потянулся и помер.